Вопросы для самопроверки по пройденному материалу. Первый. Где богаче мир трав? В прериях или в степях? И почему? Второй. Каких животных арктических пустынь вы знаете? Чем они вынуждены питаться? Третий. Что такое тундра?